Глава 18 Темно. В лесу слышатся тихие приглушённые голоса. Мы с Александрой тут же выключаем фонарики. Дорога нам освещает только лунный свет. Тихо прячемся среди деревьев. Мы наблюдаем за размытыми фигурами... пока вдалеке из-за скалы не выглядывает солнце. Оно освещает Джейси и Ноя, стоящих у ограждения. Джейси протянула руку над ограждением, словно на что-то указывает. Что-то, что лежит внизу. Но мы слишком далеко, их разговор не слышен. Иду сквозь длинные тонкие ветки, жестом зову Александру следовать за мной. — Надо подобраться поближе. У меня под ногой трещит прутик. Громко. как выстрел из пистолета. Александра вздрагивает. Я резко нагибаюсь и закрываю глаза. Когда я их снова открываю, но и Джейси всё так же смотрят вниз. Солнце поднимается выше, медленно освещая зелень, словно рисует картину на тёмном полотне горного склона. Делаю ещё несколько осторожных шагов, но тут на джесси сошло озарение, и я слышу её голос. «Это может быть улика?» «Улика!» От неё она хотела избавиться так сильно, что посреди ночи прошла весь путь до точки. «О, теперь я вижу», — говорит Ной, перегнувшись через перила, чтобы получше рассмотреть. «Что это?» «Не знаю, но, думаю, я достану её». Ещё пару минут Джейси выглядывает за перила, а затем резко ныряет под нижнюю перекладину. «Что ты делаешь? Погоди!» и хватает её за запястье. «Наверняка пора возвращаться в лагерь. Хочешь свалиться вниз?» Думаю, по некоторым причинам моменты выбрала не самый подходящий. Давай попросим полицию осмотреть всю местность». «Полицию? Значит, но ну я не в курсе того, что она задумала. Джейси вытащила его на прогулку по месту своего преступления. Он думает, что она пытается помочь, а на самом деле собирается избавиться от улик». «На полицию полагаться нельзя», — отвечает она. «Держи меня за лодыжку». Она двигается к краю выступа. «Раз ты так боишься, то доберусь до этой штуковины и без твоей помощи». «Да, я боюсь. И как ты только угадала». Но она его не слушает. Вместо этого Джейси скачет по острым камням, которых полно на склоне. джесси подожди. Со мной ничего не случится, обещаю». Носками своих ботинок она зацепилась за нижнюю перекладину, а Ной крепко держит её за лодыжки. Она выпрямляется и тянет руки кулики. «Пожалуйста, будь осторожна». В голосе Ноя, прорезающем холодный утренний воздух, слышится усталость. Джейси продолжает извиваться и, в конце концов, свисает со скалы. Сердце судорожно колотится у меня в груди. Александра сжимает мою руку, её ногти впиваются мне в куртку. — Саванна! — шепчет она. — Мы должны... Стряхнув её руку, неотрывно смотрю на скалу. — Джейси! — теперь умоляющим голосом говорит Ной. — Забудь! — Уверен, это всего лишь мусор, оставленный туристами. Но она тянется дальше. «Подож...» — только и удается произнести Ною, когда ее лодыжка выскальзывает у него из руки.